Глава девятая. Перекресток мира. Химера кружила над населенной призраками цитаделью Прага. Ее львиный мех извивался, подобно кающимся душам, под боковыми ветрами, пронизывающими горные перевалы на севере и востоке. Зверь низко пролетел над площадью героев, спугнул в стаю гарпий, обгладывающих свежие кости, свисавшие со статуи царя Алексея в центре площади, Герой Великой Войны и современник Магнуса Благочестивого был искажен прикосновением хаоса. С каждым днем рога, теперь торчащие у него из лба, становились немного длиннее, и всякий раз, когда небеса чернели, а воздух потрескивал от надвигающейся искривляющей бури, высеченная из гранита статуя мироточила кровавыми слезами. Так происходило и сейчас. Созвучным взмахом крыльев химера набрала высоту и пролетела над стеной старого города. Макс Шрайбер прижался лицом к зарешеченному окну своей камеры. Встречный поток воды взъерошил его спутанную бороду, и он застонал от краткого блаженства ощущения ветра на лице. Раскатистый рев рогатого льва эхом прокатился по покрытым снегом крышам старого города. Химера опустилась на правое крыло, войдя в вираж и проносясь над горными вратами, где орды хаоса замерзали за городскими стенами. Макс повернулся и стал наблюдать. Послышались тонкие крики, звук потока пламени, а затем еще один презрительный взмах крыльев, когда восходящий поток огненного дыхания Химеры снова поднял ее в воздух. Макс смотрел со своей высокой башни, как северяне и звери прорываются сквозь пламя, словно насекомые, чье гнездо подожгли. Яростно гремели барабаны, гудели голоса тысяч труб, из дыма и пара поднимались лестницы и с грохотом ударялись о стены. На крепостных валах тролли разнесли осадные орудия в щепки, разгромив атакующие силы или сожрав их. Чудовищная бойня, полная ненависти... И это сражение бушевало уже несколько дней. Вокруг одного такого монстра сиял слабоватый красный нимб силы. Макс узнал ритуальную магию, с помощью которой шаманы Рёва, его похитителя, навязывали волю своего короля его слугам. Однако, каким бы сильным он ни был, король троллей был всего лишь один. В рядах троллей находились тощие надсмотрщики-унгоры, которые кололи копьями и приводили троллей в себя, когда кто-то из них терялся или угрожал впасть в ступор. Еще больше зверолюдов бежало по руинам городских улиц. У золотого купола храма Даж, рыжебородый великан, сорвал горгулью с крыши и перебросил ее через стену. Макс видел, как она прокатилась сквозь толпу воинов хаоса, несущих таран. Гарпии ли у них над головой, подбирая осколки. Макс знал, что подобные сцены также разыгрывались каждый день и ночь у Восточных Врат и Врат Гаргулий. Он слышал звуки бойни, когда пытался заснуть. Праг стал перекрестком мира. На севере перевал Черной Крови и Легионы Архаона. На востоке – Высокий Перевал, Курганцы и Гномы Хаоса. На юге золотой бастион, и каждый воин, вернувшийся оттуда в отчаянии, только для того, чтобы обнаружить город, захваченный одним из врагов. Макс наблюдал, как магия беспорядочно вспыхивает на стенах. Он отметил, что такие извержения всегда направлялись наружу. Прошло много времени с тех пор, как волшебник осмеливался открыто предстать перед стенами Прага. Наконец, холодные металлические прутья стали невыносимы, и Макс отстранился. Ровно настолько, чтобы они больше не касались его лица, ведь он все еще хотел чувствовать холод и снег, проникающие сквозь решетку вместе со светом. Они притупляли боль от синяков и даже от крошечного перелома челюсти. У него ныли кости. От голода у чародея кружилась голова. Прерванный сон сделал его взор затуманенным. То, что Макс все еще мог стоять на ногах, было чудом выносливости». «У тебя есть сила исцелить себя», — раздалось рычание сзади. «Скорее не голос, а взрыв из слов, словно газ из трещины в камне». «Почему ты этого не делаешь?» Макс закрыл глаза. Условная реакция на неизбежное появление боли и прижался лбом к прутьям решетки. Холод обжигал. Ему было уже все равно. «Ты бы просто опять их сломал!» Его слова вызвали смех, подобный низкому стону земли перед землетрясением. «В человеческом теле двести шесть костей, не более. Как ты думаешь, сколько я уже сломал?» «Я не знаю», — прошептал Макс. «Назови число!» «И, возможно, я не сломаю сегодня одну другую». «Я не могу вспомнить». «Говори!» «Я... я...» Пальцы Макса сжались на холодном камне оконной щели. Тупая боль пульсировала в руке. Его сломанный локоть безжалостно ныл. Еще его бедро... «Девять... ты сломал девять...» Смешок, подобный легкому выхлопу перед извержением, обещание вулкана. «У меня есть для тебя еще одна загадка, Макс!» Что-то тяжелое двинулось у него за спиной. Прутья его камеры застонали и прогнулись под приложенным к ним весом. Когда Макс не ответил, голос продолжил. «Я твой лучший друг и твой злейший враг!» «Я посвящен в твои самые темные секреты, и все же они меня удивляют. Я знаю каждого человека, которого знаешь ты, но ни один из них не знает меня». Театральная пауза. «Кто я такой?» «Ты — это я», — ответил Макс, тихо и не задумываясь. На мгновение воцарилась тишина, нарушаемая лишь металлическим воем далеких армий, а затем диссонирующий и нарочитый смех вернулся. «Ты, золотой петушок в моем курятнике, Макс, мне будет горько отдавать твои кости на съедение гарпием!» Вот она, угроза. Его внутренности сжались. Даже после всего, что он перенес, всего, чему он был свидетелем из своего тюремного гнезда, Макс не мог радоваться приближающемуся концу. И он был так близко, чудовищно близко. «Я пытался», — сказал Макс, выдыхая пар сквозь открытые прутья решетки. «То, чего ты хочешь, требует времени. Будут задействованы методы проб и ошибок. Некоторые из твоих последователей погибнут». «Выгляни в окно», — ответил голос. «Посмотри на эти безмозглые легионы четырех. Узри, как они выползают с севера, словно черви на дождь. «Знаешь ли ты, как я захватил Экальда Хелбраса?» «Нет, я был...» Макс заколебался. Он хотел сказать, что его здесь не было, но не смог. Легче забыть свою прежнюю жизнь, но не надежду. «Я раздавил его, потому как он был глупцом. У него не хватало ни желания, ни ума изменить свое положение. Теперь взгляни еще раз!» Макс покорно посмотрел из окна, как Грифон спикировал на площадь героев и раздавил когтями одну из раненых гарпий. Он был огромен, с облезлыми задними конечностями снежного кота, со свирепым клювом и пестрым оперением белоголового орлана. Зверь пронзительно закричал на разбежавшихся гарпий, затем вцепился в свою добычу. Макс отвел взгляд. Все они порождения хаоса, но все равно они чувствовали боль, как и остальные живые создания. Меня не волнует потеря одного или сотни людей. Мне не нужна армия. У меня и так уже есть самое могущественное из когда-либо виданных. Мне нужен генерал. Мне нужен равный. То, что с тобой сделали, было делом рук богов, ответил Макс. Это... «Увлекательная проблема, но я не Теклис и не Нагаш». «Сейчас век чудес, Макс, и ты самый могущественный Мак из тех, кого я захватил, и тебе не была дарована такая сила от рождения. Если Нагаш сумел вырвать ветер Шаиш из эфира, чтобы сразиться с богиней-прародительницей гномов и одержать победу, тогда и ты сможешь выполнить мою просьбу». «В противном случае...» Голос умолк, и Максу хватило времени, чтобы окинуть взглядом другие башни-цитадели, противоположные окна. Скольких уже волшебников доставил сюда новый король Прага? Сотни. Каждый из них был горящим фитилем, сулившим смерть остальным. Если Макс откажется сотрудничать, то найдется шаман, гоблин или некромант, который это сделает. Его пленитель явно не был другом Архаону. Так почему Макс должен был умирать? С другой стороны, поставленная перед ним задача была интригующей и любопытной. Макс отвернулся от окна, чтобы рассмотреть огромного, похожего на гранит тролля. Он был в два раза выше Макса, но больше всего поражала его масса и чудовищная аура, делающая его еще тяжелее, в то время как все вокруг становилось ничтожнее. Умом Макс понимал, что его скалистая физиономия была адаптацией к особенностям среды обитания тролля, Но эта гора подобная громада все равно заставляла его чувствовать хрупкость своей израненной плоти и ноющих костей. Тварь пахла камнем, его грудная клетка поднималась и опускалась с медленной регулярностью. Его взгляд казался совершенно пустым и смотрел скорее как смутное осознание растением положения Солнца, нежели хищник, выслеживающий свою следующую трапезу. Но оставалась одна загадка: как даровать троллю интеллект? Вопреки самому себе, Макс был захвачен врасплох. Можно ли это вообще сделать? Он знал, что это в принципе возможно. Сможет ли он это сделать? Он знал, что сможет. Часть его, та часть, что все еще помнила Ульрику, Феликса, Клаудию и жизнь вне клетки, задавалась вопросом, было ли это тем же самым высокомерием, что привело к падению таких людей, как Хельснихт и Иван Хорстман. Он знал, что жажда власти может маскироваться под стремление к совершенствованию. Но кто мог сказать, что умный тролль по своей сути является злым существом? Было ли зло в их натуре, или они были жестокими только потому, что не понимали? Ни один серьезный ученый не согласится с тем, что огры зло плоти, И, возможно, разумный тролль доказал бы, что зло не является врожденным пороком, не считая творений самих темных богов. Это было бы доказательством того, что мир не обречен, что его стоит спасать. Это стало бы хорошим открытием. Да, он может это сделать. Макс оторвал взгляд от своего образца и посмотрел сквозь прутья, отделявшие его клетку от десятков других на этом уровне башни. Она называлась «Ледяной», потому что покойный герцог Энрик спонсировал здесь работу «Ледяных ведьм», и между камерами лежали разбросанные магические приборы и тома. Внутри каждой камеры находился связанный тролль, тусклые желтые глаза которых вяло смотрели сквозь самую ужасную испыток. В ближайшей камере колдун Крысолют склонился над телом тролля со вскрытой черепной коробкой. На глазах у Макса колдун взял предварительно взятую биопсию и регенерированную ткань, затем методично пересадил ее обратно в мозг тролля. И далее маги всех раз, которые Макс мог назвать, бормотали и бредили, работая над своими троллями без рук, без глаз, с карциноидными вторыми головами, троллями, заклейменными тайными знаками, от которых в холодном воздухе поднимался пар. А за всеми камерами, сквозь лес прутьев и тел, сквозь туман дыхания и боли виднелась дверь. Дверь. Макс вздрогнул. Он никогда не видел, чтобы ее открывали. Она просто стояла там, запертая, обшитая панелями из красного дерева, покрытыми лаком и с латунными петлями сверху и снизу. Таинственная дверь. То, что зародилось, как любопытство, переросло в ноющую потребность знать, что за ней кроется. В конце концов, для чего нужна дверь, если не для того, чтобы отделять один набор вещей от другого набора вещей? Макс видел, как люди медленно сходили с ума, просто глядя на нее, пытаясь уловить смысл, бормоча, крича и прижимая изможденные лица к решеткам, словно став всего на дюйм ближе, они могли заглянуть в извращенный разум Бога. «Посмотри на меня!» — раздался голос, и Макс повиновался. Пылкое, ревниво-умное лицо тролля искос смотрело между прутьями клетки Макса. Кристаллические осколки искривляющего камня росли у него из лба, стекали по шее и плечам, подобно гриве волос, повторяя контуры рук и образуя пару ярко светящихся опухолей, похожих на булавы вокруг каждого запястья. На этой шишковатой и инкрустированной искривляющим камнем голове, над глазами, сияющими злым разумом, красовалась корона с выгравированной восьмиконечной звездой хаоса. Серебряный венец герцога Энрика был надет на одно запястье, подобно трофейному браслету, и закреплен благодаря ползучести этого живого минерала. На него смотрело лицо, что никогда не должно было говорить. Его звали Трог, возлюбленный хаоса, король троллей Прага. «То, что боги подарили мне, может быть подарено другому». «Я не буду единственным разумом в расе тупых, безмозглых тварей!» Трог сжал прутья своими твердыми серыми кулаками так, что они застонали. Несмотря на весь свой интеллект и силу, король Тролли оставался бесконечно одинок. «Я верю в тебя, Макс. Надеюсь, что именно тебе улыбнется удача».